Грей мысленно перебрал различные возможности, восстанавливая в памяти недавние разговоры с Насаром, с Сейхан, что ее сейчас больше всего беспокоит. И вдруг он все понял. Сейхан ведь буквально несколько минут назад сама ему все объяснила. Не надо переоценивать гильдию. Схватив молодую женщину за руку, Грей прижал ее к стене рядом с дверью. Он склонился над ней так, что их губы едва не соприкоснулись. «О, Господи! Никакого предателя в Сигме нет и никогда не было!» Сейхан начала было объяснять что-то, запинаясь, но Грей не дал ей сказать ни слова. «Нассер предупреждал меня, что лучше не связываться с Сигмой, даже угрожал мне. Почему? Он знал, что мне известно о предателе Гильдии в рядах Сигмы, так зачем же меня запугивать?» Он встряхнул Сейхан. — Если только на самом деле никакого предателя нет? Сдрогнув, Сейхан дернула плечом, стараясь сбросить руку Грея, но тот лишь крепче стиснул пальцы, пронзая мягкие ткани чуть не до самой кости. — Когда ты собиралась открыть мне правду? — резко спросил он. — Наконец молодая женщина обрела дар речи. Теперь ее голос прозвучал зло с вызовом. — Я обязательно сказала бы тебе правду, когда все было бы кончено. Сейхан раздраженно вздохнул. — Но теперь, когда твои родители оказались в руках насра я больше не могла молчать. Если только остается надежда их освободить, я не настолько бесчеловечна, Грей. Сейхан попробовал бы отвернуться, но Грей шагнул так, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «Ну, — Но если никакого предателя не было, — спросил он, — каким образом Насар узнал про охраняемый дом и устроил засаду? То был мой просчет. Ее глаза превратились в два кусочка кремния. Это все, что я тебе скажу. Ты должен верить, что я исходил из лучших побуждений. Я должен тебе верить, насмешливо повторил грей Казалось, его слова ранили сайхан Она чуть опустил подбородок. грей не унимался. Если бы у меня за спиной с самого начала была поддержка Сигмы... Лицо молодой женщины стало твердым. Грей, тебя бы затянула бюрокатическая трясина, а меня бы отправили за решетку, выключили из игры. А мне нужно было как можно быстрее и чище вывести нас обоих из-под удара, поэтому я не стала опровергать твои подозрения. Грей пристально смотрел на Сейхан, пытаясь найти какой-нибудь едва заметный оттенок противоречивых чувств, указывающий на ложь. Тщетно. Молодая женщина выдержала его взгляд спокойно и принимающий вызов она даже не трудилась скрывать то что много еще осталось невысказанным грей скорчил гримасу зляс на себя за то что относился к сайхан без должного внимания надо было просто дать насру пристрелить тебя но кто в таком случае стал бы прикрывать тебя сзади грей на кого ты здесь можешь положиться на ковальске Лучше уж действовать в одиночку. Но у тебя есть я. Есть, и все, черт побери. Так что давай закончим с этим. Можно спорить до бесконечности, терять то драгоценное время, которое у тебя есть, чтобы связаться с Сигмой, а можно оставить все на потом. Сейхан кивнула в сторону двери. В вестибюле гостиниц есть телефон-автомат. Это еще одна причина, из которой я постаралась убедить Насра в том, что мы находимся не здесь, а в другом месте. Вероятно, к настоящему времени Гильджа прослушивает все телефоны-автоматы рядом с Святой Софией, но этим в гостинице можно пользоваться безопасно, относительно безопасно, и ты должен быть краток, времени у нас и, и без того очень мало. Грей отпустился, и хан, оттолкнув ее от себя, и снова у неё на лице промелькнуло несчастное выражение. Ну, что ж, пусть чувствует себя несчастной. Если бы он знал, что никакого предателя нет, то с самого начала связался бы с Пейнтером и хотя бы обеспечил безопасность своих родителей. Судя по всему, сайхан правильно поняла, чем вызвана злость грей Она провела рукой по лицу, и голос смягчился, стал усталым. — Грей, я тоже надеялась, что с твоими родителями ничего не случится. Честное слово грею захотелось сказать ей что-то резкое однако он не нашел подходящих слов и потому что по-прежнему злился на сайхан но что гораздо важнее потому что не мог полностью переложить на нее свою вину от этой простой истины было никуда не деться именно он бросил своих родителей одних он